«Помоги матери», — говорю я Стаське. «Где ты видишь мать?» — тихонько хмыкает она, но все-таки кладет вещи в багажник. Я усаживаюсь на переднем сиденье рядом с Алиной, а Стаська с Ариадной садятся сзади, далеко друг от дружки. «Ну что, девчонки, куда мы едем?» «Домой или покатаемся по Сан-Франциско?» «Домой, домой», — спешу сказать я. «Я устала, все же такой перелет, а в моем возрасте...» «Мамочка, милая, ты совсем-совсем не изменилась, мамочка моя!» Она сзади пытается обнять меня. Стаська прилипла к окну. «А вон те небоскребы...» «Это уже Сан-Франциско?» — спрашивает она. «Да-да, это очень красивый город, мы обязательно поедем туда не раз, и в Лос-Анджелес съездим обязательно, и в Редвуд. там растут секвои и вообще...» «А мы поедем по мосту Золотые ворота?» «Сегодня нет», — отвечает Алина, — «но увидеть ты его увидишь». «Тебе громадный привет от Геры, от Нателлы». «Спасибо». «А как они? Господи, мама! А мы что же, сорвали Стаську? Сейчас ведь не каникулы. Ничего, она способная, нагонит». «Ах, ну да. Стасенька, я тебе комнату приготовила наверху, а маме внизу». «Смотри, океан!» — кричу я. «Какой серый!» — разочарованно говорит Стаська. В Сан-Франциско скверный климат, солнце тут редко бывает даже летом», – откликается Алина. «А вон видите остров? Знаете, что это? Это тюрьма Алькатрас, там Алькапона сидел. Если захотите, можно взять экскурсию туда». «Вот еще нафиг нужно!» – подает голос Стаська. «Слушай, Стася, — говорит после недолгого молчания Алина, — хочешь, я познакомлю тебя с моей племянницей? Она твоя ровесница. Может, тебе с ней веселее будет, чем с нами, старичками?» «Можно», — не слишком охотно отвечает Стаська. «Ее зовут Нилли, у нее машина, покатайтесь, она тебя познакомит со своими друзьями». «Можно», — опять роняет Стаська. Между тем мы, миновав бесконечно длинный мост, выезжаем из Сан-Франциско. Ну вот, смотри, твои холмы вожделенные, говорю я. Ага, откликается она. Кругом действительно очень красиво. Пейзаж на удивление мирный, и вдоль дороги часто попадаются высокие деревья в желтом цвету. Что это, спрашиваю я? Мимоза усмехается Алина. В Москве по-прежнему ею торгуют. Ну, конечно. Надо же, я никогда не видела мимозу в природе. А здесь ее никто не рвет. Обратите внимание, Леокадия Петровна, какая тут чистота. Природа не загажена. Да-да, я вижу. Стаська сидит почти спиной к матери, пялится в окно, а та затихла в уголке. Что-то тут не так, и пока ни слова ни о женихе, ни о свадьбе. У меня начинает болеть сердце. А вот и наша улица вдруг объявляет Ариадна. Тут у нас чудный воздух. Улица зеленая, аккуратные домики, все двухэтажные, почти одинаковые, с серебристыми стенками гаражей на первом плане.